сознательные и подсознательные. Он был одновременно бизнесменом и политиком, причём преуспевая и в одном, и в другом. Он сказал с улыбкой, что бизнес политика отличная комбинация, но он не был лишён и более серьёзных интересов, хотя проявлялись они довольно странным, суеверным образом. Когда у него оказывалось свободное время, он принимался читать священные книги и многократно повторяя некоторые слова, которые, как он считал, действовали умиротворяющим образом и восстанавливали душевный мир. Он был в годах, обладал большим состоянием, однако не отличал-то щедростью ни руки, ни сердца. Нетрудно было уловить, что он был человеком хитрым и расчетливым. Вместе с тем у него была тяга к чему-то такому, что выходило за пределы обычных успехов. Жизнь едва коснулась его, так как он старательно оберегал себя от всякого риска. Он сделал себя неуязвимым, физически и психологически. Психологически он отказался видеть себя таким, каков он есть. Это ему хорошо удавалось. Он постепенно это стало на нём сказываться. Когда он не был на стороже, он имел вид Он имел вид человека, которого преследуют. У него было Прочное финансовое положение, по крайней мере до тех пор, пока существовало нынешнее правительство и не грянула революция. Его влекло также к надежному вложению средств в так называемый духовный мир. Вот почему он играл идеями, ошибочно принимая их за нечто духовное, реальное. Он ничего не любил, кроме своих многочисленных владений. К ним он был привязан, как ребенок к матери. Ничего другого у него не было. Постепенно ему становилось ясно, что он принадлежит к весьма мрачному типу людей. Он этого также старался ускользнуть, насколько мог. Но жизнь сама оказывала на него давление. Когда проблему нельзя решить сознательно, разве подсознательное не выступает вперед? Разве оно не старается помочь ее разрешению? Что такое сознательное и что такое подсознательное? Существует ли определённая линия, где кончается одно и начинается другое? Имеет ли имеется ли граница, за пределы которой сознательное не может выйти? Ограничивает ли оно себя своими собственными пределами? Является ли подсознательное чем-то отличным от сознательного? Отличается ли не друг от друга? Когда сознательное оказывается бессильным, не начинает ли тогда действовать подсознательное? Что же это такое, то, что мы называем сознательным? Для того, чтобы понять его структуру, мы должны наблюдать весь процесс сознательного подхода к проблеме. Большинство из нас стремится найти ответ на проблему. Мы заняты поисками решения, а не самой проблемы. Мы жаждем вывести заключение, мы ищем пути, уводящие за пределы проблемы. Мы стараемся уйти от проблемы с помощью ответа, решения. Мы не склонны исследовать саму проблему, но хотим найти удовлетворивший нас ответ. Мы заняты только тем, чтобы отыскать решение, которое удовлетворило бы нас. Нередко мы находим удовлетворивший нас ответ и тогда считаем, что разрешили проблему. На самом же деле мы лишь прикрываем проблему выводом, удовлетворившим нас ответом, но по тяжестью вывода, который временно сглаживает проблему. Она по-прежнему существует. Поиски ответа это бегство от самой проблемы. Когда удовлетворённый ответ не получается, сознающий, то есть верхний ум, отходит в сторону, и вот тогда так называемый подсознательный, более глубокий ум выступает вперёд и находит ответ. Сознающий ум всегда ищет пути вне самой проблемы, а путь, который выводит за её пределы, есть удовлетворищий нас вывод. Но не создан ли сам сознающий ум не создан ли сам сознающий ум из выводов позитивных или негативных и в состоянии ли он искать что-либо другое Не является ли верхний ум только складом выводов хранилищем опыта отпечатком прошлого сознающий ум без сомнения создав создан прошлым он опирается на прошлое Так как память – это фабрика выводов. И вот с этими выводами ум подходит к проблеме. Он не способен взглянуть на проблему иначе, как через сеть выводов. Он не в состоянии изучать и безмолвно осознавать саму проблему. Он знает только выводы, приятные или неприятные. Он может лишь приобрести последующие выводы, новые идеи, дальнейшие утверждения. Любой вывод это фиксирование, поэтому сознающий ум неизбежно стремится именно к выводам. Когда сознающий ум не может найти удовлетворительного вывода, он бросает поиски и приходит в состояние равновесия. Вот тогда верхний ум, который перестал тревожиться, подсознательный ум просовывает свой ответ. отличается ли подсознательный ум, который лежит более глубоко по своему генезису, от сознающего ума? Не создана ли подсознание из выводов и воспоминаний расового, группового и социального характера? Без сомнения, подсознательный ум также сознательный ум также является результатом прошлого, результатом времени. Только он глубоко погружён под поверхностным слоям. и пребивает там в ожидании момента, когда к нему обратятся, тогда он выбрасывает наружу свои собственные скрытые от наблюдающего выводы. Если они оказываются удовлетворительными, верхний ум их принимает. Если же нет, то верхний ум начинает всюду метаться в надежде каким-то чудом найти ответ. Не найдя ответ, он в глубоком разочаровании отказывается от дальнейших поисков разрешения проблемы. это разъедающим это разъедающим образом действует на ум, вызывая болезни и даже потерю рассудка. Верхний ум и ум, лежащий более глубоко, похожи друг на друга. Оба созданы из выводов, воспоминаний, являются результатом прошлого. Они могут дать ответ, сделать вывод, но не способны разрешить проблему. Разрешение проблемы возможно лишь тогда, когда и один, и другой ум, как верхний, так и лежащий более глубоко, сделались безмолвными, когда они не проецируют позитивных или негативных выводов. Свобода от проблемы существует только тогда, когда весь ум целиком совершенно безмолвен и создает проблему без выбора, ибо лишь тогда отсутствует тот, кто создал проблему.